Глава третья. Мари тихонечко закрыла за ним дверь, собираясь прокрасться к себе в комнату. Ее ждала обеспокоенная Берта и нервно машущий хвостом Кристиан. «Госпожа Нельсон, прием у флауэров давно закончился. Я слышала, как вы вернулись в дом, а потом куда-то снова ушли, и вы не предупредили. Говорили, что у флауэров проводите всего пару часов, а уже рассвет. Что я должна была думать?» мари бросила на нее виноватый взгляд берта была ее работником слугой как часто говорили другие и не имела права так себя вести но так уж у них повелось да и она понимала чувства этой женщины и была благодарна за ее любовь и искреннюю заботу все в порядке не стоило беспокоиться проговорила мари прикрывая рот чтобы не звать так сильно ах создатель воскликнула берта когда мари прошла мимо нее «Ваш вид! Что произошло?» Мария улыбнулась. Что ей сказать? Что они лежали на траве, болтали и смотрели на звезды. А потом Дэниел почувствовал, что скоро заснёт, подошёл к реке и умыл лицо. Но нога соскользнула, и он весь упал в воду. Что она вместо того, чтобы помочь ему выйти, хохотала, как сумасшедшая, и была в ответ атакована брызгами. Что двое взрослых людей бегали по берегу, как подростки. «Все в порядке, Берта!» Быстро проговорила она. «Я пойду спать». Уже в комнате Мари стянула с себя платье, которое восстановлению не подлежало. Забралась в постель. Заснула раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулась незадолго до назначенного Дэниелом времени. Суетливые сборы проходили под любопытные взгляды Берты. Мари нервничала, поэтому все выходило не так, как хотелось. Волосы не собирались в прическу, а платье раздражали. Приходилось несколько раз переодеваться. Впервые за столько лет Мари была разочарована в своем гардеробе. Все казалось таким однообразным. Спасла положение Берта. Она распустила волосы хозяйки, уложила их ровными локонами и украсила свежесрезанной розой из сада. Дэниел не заставил себя долго ждать. При виде него у нее в груди радостно забило сердце, но вместе с тем и возникло чувство неловкости и стыда. Встретиться с ним вот так, после вчерашнего безумия, было странно. Как себя вести, она не знала. Мари, вы как всегда прекрасны! сказал он такую привычную для нее фразу. Вот только его зеленые глаза были сегодня другими, ярче. В них хотелось смотреть. Дэниел, вы как всегда, галантны! Почему-то шепотом сказала Мари, протягивая ему руку. Он поднес ее к губам, опаляя кожу прикосновением. Отвести взгляд не получалось. Возглас Берты. «Госпожа Нильсон, ваша шаль, вы забыли ее? Мари уже не слышала, увлекаемая его рукой. Где находится дом Дэниела, Мари знала, но за пять лет знакомства с ним ни разу не была у него в гостях, ни с Бенедиктом, ни сама. Она ожидала увидеть запустение, помнила про отсутствие работников, но все равно оказалась не готова к тому, что скрывал внешне красивый фасад. Дом был нежилой. Нет. «Не грязный, а именно не жилой. Мебели практически не было, а та, что присутствовала, была укрыта тканью, чтобы не пылиться». «Я тут практически не бываю», — поспешил оправдаться он в виде изумление. изумления. «Но столовая пригодна к существованию». Небольшой, уютно обставленный зал для приема пищи был соединен с кузней. Это было столь необычно, что она даже из вежливости не могла скрыть своего недоумения. «Мама любила готовить сама для нас. Вот отец когда-то и переделал часть комнат». Снова пояснил он. «Мне нравится, если честно. Очень удобно». Он указал рукой на мягкое кресло, приглашая сесть. «Роберт и Каран придут через час примерно. Простите, что не предупредил. Хотел немного времени провести с вами наедине. Да и готовить в одиночестве не люблю». «Вы будете сами готовить для нас?» Ее глаза округлились. «Уже приготовил». Улыбнулся он. «Остались небольшие штрихи». Мари смотрела, как управляется на кухне Дэниел, и невольно восхищалась. Свой пиджак он до этого снял, а рукава рубашки закатал до локтя. Его руки, ловко и быстро орудующие ножом, нарезали овощи и притягивали ее взгляд, как и проступающие сквозь кожу вены. Хотелось провести по ним пальцами. Она никогда не думала, что ее сможет взволновать мужчина в фартуке, расхаживающий у плиты. Все происходящее еще со вчерашнего дня казалось ей каким-то странным сумасшедшим сном, из которого она никак не могла вернуться в реальность. С одной стороны, Мари отчаянно нуждалась в этом сумасшествии, а с другой, с ужасом представляла, что с ней будет, когда все это закончится. Она не была уверена, что в этот раз уныние не поглотит ее целиком, не оставляя после себя ничего, даже пустоты. Перед глазами возник Дэниел. «Красивая дама не должна скучать. Не со мной». Мягко проговорил он, протягивая ей чашку с чаем. «Спасибо, Данил». Улыбнулась ему Мари, стряхивая себя грусть. «Не сегодня. Сегодня она не будет грустить. Пусть в ее жизни будет еще один сумасшедший день». «И говорите мне ты, мы знаем друг друга уже так давно. К чему условности? По крайней мере, наедине». «Наедине». Это слово импульсом отозвалось у нее внутри. Его присутствие она стала ощущать каждой клеточкой кожи. Сумасшествие. Он присел у кресла, поставил на пол чашку и приблизился к ней. Мари знала, что он собирается сделать. Это читалось в его серьезных глазах, что жадно смотрели на ее губы. Это угадывалось по его дыханию, что стало немного взволнованным. Сумасшествие. Она закрыла глаза. «Дэн, где ты?» Громкий голос Карен заставил обоих вздрогнуть. Дэниел поспешил встречать гостей, а Мари подскочила с кресла, подняла чашку и нервно отпила горячую жидкость, не замечая, что обожгла все внутри. «Мари, милочка, уже здесь?» Пожилая женщина приветливо улыбнулась ей и пожала руку. «Как вам берлога Дэна?» Не дожидаясь ответа, Карен увлекла за собой Мари, настоящий в стороне диван, и продолжила ворчать. «Такое запустение! Сколько лет вержу ему, чтобы отремонтировал здесь все, чтобы нанял слуг! Негоже молодому человеку его статуса жить в таком месте и заниматься всем самому!» «Я говорил уже тебе, мне ни к чему обслуга, да и не вижу смысла тратить средства на дом, в котором практически не живу!» Донесся негромкий голос Даниила. «Сама знаешь, я часто бываю в разъездах». «Тебе, может, и ни к чему!» «Ну а что подумают люди?» Люди вольны думать, что им заблагорассудится. «Такой же нелюдимый, своевольный упрямец, как и твой покойный отец. Укрой создатель его душу!» Угрюмо пробормотала Карен. Женщина словно вспомнила о своей соседке и повернула к ней голову. «Мари, я уверена, что дружба с вами пойдет нашему или только на пользу!» «Карен!» — с улыбкой сказал Роберт. «Простите мою жену!» Обратился он к Мари. Ее привычка устраивать личную жизнь Дэниеля порой слишком. Все в порядке, Роберт, я привык, засмеялся Дэниел. Но все же давайте не будем об этом, пока моя репутация окончательно не пострадала. Разговоры смутили Мари, и чтобы хоть как-то снизить неловкость момента, она стала помогать Дэниелю накрывать на стол. Карен, при виде воцарившейся идилии, бросала на них полные теплоты и умиления взгляда, чем еще больше вгоняла Мари в краску. Ужин прошел в уютной домашней обстановке. Мари не покидала ощущение, что спустя много лет она вдруг вернулась домой. Представить всех этих людей своей семьей не составляло труда. Ворчливость Роберта, болтливость Карен, учтивость и забота Дэниела наполняли теплом ее пустоту внутри. Мари не могла вспомнить, когда она за последние годы столько говорила, смеялась, шутила и ела. Дэниел оказался отличным поваром. Карен потребовала от мужчин принести спрятанный в недрах дома музыкальный аппарат и устроила танцы. Музыка эхом отражалась от стен пустующего особняка, наполняя его жизнью, наполняя жизнь ее, Мари. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться быстрее, чем Мари бывала к этому готова. Завтра с утра Роберт и Карен собирались уезжать обратно, поэтому долго засиживаться никто не стал. Дэниэл проводил ее до дома, пожелал спокойной ночи и пошел дальше, сопровождая молодую пару до таверны. Дома Мари захватило чувство неопределенности. Тот момент столовой перед приходом гостей все время стоял перед глазами. Если бы Карен пришла на пару минут позже, то Дэниэл ее поцеловал бы. А что было бы потом? Это что-то значило бы? Начало чего-то нового? Или просто сейминутный порыв? А есть ли смысл? Она ничего не может дать ему. Или «Как себя вести с ним? Ведь он придет к ней в седьмой день недели. Никогда не пропускал. Значит, через пару дней увидится. А как теперь с ним себя вести? Учти вы, как раньше или по-дружески?» Это было невыносимо. Мари поспешила на кухню, сама заварила себе успокаительных трав, выпила несколько чашек настоя и легла спать, мечтая, чтобы поскорее наступило утро. Она надеялась, что новый день принесет ей силы, «Дождаться Дэниела?»